Я и у других с утра спрашивала, но никто ничего не слышал о принца. — отдел учета оружия? У них должны быть данные по нелегальным сбытчикам. — Хари, Что? — Я больше на тебя не работаю. — На меня? — Ладно, вместе с тобой. Но все равно такое чувство, что я работаю на тебя, на Хау. Харри оттолкнулся ногой от пола и завертелся в кресле. Четыре оборота. Столько ему за раз никогда не удавалось.